Глава двенадцатая. Помощи ждать неткого. о Слово берет стук по стук. Вероятность розыгрыша. ш е л о п а й в центре внимания. Странности в воздухе. Возвращение господина Бента. Берегись у него ромашка. Минута славы для Пуччи. Косма нужна рука помощи. В камере м о к р и ц а была чистая солома. он почти не сомневался, что никто не плевал в его б а л а н д у в которой лежало, если уж непременно давать этому название, то, что пришлось бы признать мясом. Каким-то образом разошлись новости, что это из-за м о к р и ц а Беллистер лишился места. Даже его коллеги-тюремщики терпеть не могли задиристого гада, так что мокрец без всяких просьб получал добавку.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 которые тоже ничего не знали, но могли рассказать об этом изящным слогом и в двухстах пятидесяти словах. м о к р е ц как раз сидел, уставившись на кроссворд, когда кто-то очень вежливо постучался в дверь камеры. Примечание. Первое по вертикали. Взболтай один цитрус и перемешай один календарь, получишь двух друзей, шесть букв.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 И Гарри, король, который ухмылялся ему, и облако дыма, обозначающее присутствие д о р ы г а и и да-да, н о в а я верховная жрица Анои в сверкающем венце из погнутых ложек, со стиснутым в руке церемониальным половником, окостеневшая от волнения и чувства собственной значимости. Ты мне обязана, дамочка, думал Мокриц.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 В независимости от того, к чему они приведут. Вы даёте слово? настаивал Косма. Мне кажется, я его уже дал, господин Шик. Мы можем продолжать. Я назначил господина к р и в с а из фирмы Моркамп к р и в с и м е д о в и к советником по следственным вопросам. Он будет проводить прямые и перекрестные допросы по своему усмотрению. Думаю, общеизвестно, что господин к р и в с вызывает абсолютное уважение у всех юристов Анкмарпорка. Господин к р и в с поклонился Витинари и твердым взглядом обвел собравшихся. Он надолго задержался на рядах шиков. Начнем с вопроса о золоте, сказал Витинари. Слово предоставляется стук по стуку моему секретарю.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 Десять тонн золота, формальность, а не т ы ли позднее вломился в хранилище? Технически да, я не мог открыть его, потому что господин Бенд потерял сознание внутри и оставил ключ в замке. Ах да, господин Бенд, старший кассир, он присутствует здесь сегодня? Беглый осмотр обнаружил его отсутствие. По моему разумению, он находился в состоянии несколько подавленном, но без серьезного риска для здоровья, сказал лорд Витинери. Командор Ваймс, окажите любезность, пошли своих людей к нему домой. Я хочу, чтобы он к нам присоединился. Он снова повернулся к м о к р и ц у Нет, господин фон л и п в и к пока тебя никто не обвиняет.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 Я попросил своего секретаря ревизовать банковские дела, что он со своими подчиненными и сделал прошлой ночью. Если в данный момент я как бы не подсудимый, можно снять с меня кандалы? Они как-то склоняют дело против меня, сказал м о к р е ц Да, конечно. с т р а ж а разберитесь с этим. А теперь, господин, стук-постук, пожалуйста. Все ведь повесит на меня, подумал м о к р е ц когда стук-постук заговорил, что за игру затеял Витинари. Он глядел на толпу, пока стук-постук зачитывал скучный бухгалтерский отчет. Впереди всех сплошной черной массой восседали ш и к и Отсюда они казались стервятниками. Судя по серьезному монотонному чтению стук-постука. Это должно было занять много времени. Они подставят его, а витинари, да, о том где-то в отдаленной комнате прозвучит. г о с п о д и н фон л и п в и к потрудись, пожалуйста, объяснить, как тебе удалось подчинить себе Големов. Суматоха у входа принесла приятную разрядку. И теперь сержант Колон со своим неразлучным напарником Шноби Шнопсом на хвосте буквально плыл сквозь толпу. Ваймс устремился к ним, за ним по пятам шла Сахарисса. Они перебросились парой быстрых фраз, и полные ужаса восклицания прокатились по толпе. Убийство! Удалось выхватить мокрицу. Вити налив стал.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 Расскажите мне, господин фон Липфиг, чем ты занимался до того, как приехал в Анкмарпорг? – спросил он. Хорошо, подумал м о к р е ц глядя на винтари. Я все понял. Если я буду вести себя хорошо и говорить правильные слова, то, возможно, выживу. Не за бесплатно? Нет уж, спасибо. Я просто хотел делать деньги.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 Миновал кресло витинари и скрылся за шторами на противоположной стороне. м о к р и ц подумал: в мире, где только что произошло такое, ничто не важно. Это было необычайно окрыляющее откровение. Господин фон л и п в и к я задал тебе вопрос, прорычал к р и в с Я был мошенником. И он полетел. Вот оно. Это было лучше, чем висеть на какой-нибудь старой стене. Взгляните на лицо к о с м а Взгляните на к р и б е н с а Они так хорошо все продумали. А оно ушло у них из п о д н о с а Они все были умокриться в руках. И он летел. Крифс замешкался. Мошенник в смысле? В смысле аферист, временами фальсификатор. Честно говоря, сам я предпочитаю считать себя шарлатаном. Мокриц увидел, как Космо и к р и б и н с обменялись взглядами и внутренне возликовал. Нет, не это должно было произойти, да? И теперь вам придется бежать со всех ног, чтобы не отстать.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 Мне пришлось. Если бы я отказался, меня бы повесили, ответил Мокриц и добавил: снова. Господин к р и в с в растерянности посмотрел на Витинари. Мне продолжать, милорд? О да, ответил Витинари. До последнего вздоха, господин к р и с э с -э, Тебя вешали прежде? спросил к р и в с у Мокрица. Было дело. Не хотелось бы превращать это в привычку. Зрители снова засмеялись. Господин к р и в с повернулся к Витинари, который едва заметно улыбался. Это правда, милорд? Правда. Спокойно подтвердил Витинари. Господин фон л и п в и к был повешен в прошлом году под именем Альберта Стеклярса. Но оказалось, что у него исключительно крепкая шея. Это было обнаружено, когда его положили в гроб. Тебе, может быть, знаком, господин к р и в с древний постулат: уиа эго с и г д и к о Если человек выжил после повешения, возможно, боги избрали его для иных дел, которые остались несделанными, и поскольку судьба благоволила ему. Я принял решение освободить его условно досрочно и дал ему задание восстановить почтамт. Это дело уже унесло жизни четырех моих сотрудников. Если он преуспевает, замечательно. Если потерпит неудачу, город сэкономит на лишнем повешении. Это была жесткая шутка, которую имею удовольствие сказать, обернулась ко всеобщему благу. Думаю, все присутствующие согласятся, что почтамт сегодня стал истинной жемчужной нашего города. Игорбатова можно отмыть до бела. Господин к р и в с машинально покивал, о помнился, сел и принялся рыться в своих записях. Он потерял строчку. И теперь мы подходим э -э, к вопросу с банком, госпожа Шик. Дама, с которой многие из нас имели честь быть знакомы, недавно призналась мне в том, что она умирает, сказал лорд Витинари тут же. Она спросила у меня совета о будущем банка, поскольку прямые ее наследники были, цитирую, такими грязными х о р ь к а м и что и врагу не пожелаешь. Все законники Шиков. Числом тридцать один встали с мест и разом заговорили, навлекая на своих клиентов общий счет суммой А.М. сто девятнадцать долларов двадцать восемь центов. Господин к р и в с сверкнул на них взглядом. Господин к р и в с чтобы о нем не говорили, не внушал уважения представителям а н г м а р п о р г с к о г о сословия законников. Он внушал страх. Смерть не отразилась на его энциклопедических знаниях, хитроумии, умении подминать аргументы под себя и свирепости взгляда. Не нужно мне сегодня перечить, говорил законникам этот взгляд. Не п е р е ч ь т е мне, потому что я с вас шкуры сдеру и позвоночник вырву. Омни те талмуды в кожаных переплетах.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 Конец примечания. Позвольте, я продолжу, сказал витиныри. Мне известно, что госпожа Шик позднее беседовала с господином фон Липвигом и сочла его превосходной кандидатурой на руководящий пост в лучших традициях семейства Шиков и идеальным о п е к у н о м для ее собаки Шалопая, который в силу обычаев банка стал его председателем. Неспеша к о с м а поднялся на ноги и вышел в центр зала. Категорически протестую против намеков, что этот проходимец в лучших традициях моей, начал он. Господин к р и в с вскочил с места, точно его вытолкнула пружиной, но м о к р е ц был еще быстрее. Протестую, воскликнул он. Да как ты смеешь протестовать? – п р о с е д и л Косма. Когда ты сам признался в том, что ты подлый преступник. Мой протест относится к утверждению лорда в и т и н а р и будто я имею какое-то отношение к славным традициям семейства Шиков, – сказал м о к р е ц глядя прямо в зеленые глаза, из которых казалось текли зеленые слезы. Я, например. Никогда не был пиратом и работорговцем. Масса законников поднялась с мест. Господин к р и в с сверкнул глазами. Масса села. Они этого не скрывают, сказал Мокриц. Все записано в официальных архивах банка. Это так, господин к р и в с подтвердил Витинари. Я читал архивы. Тут я в н о п р и м е н и м о Волентин онфит индурия. Снова послышалось жужжание, шлапай проезжал в обратном направлении. м о к р и ц заставил себя не смотреть. О, как это низко! Ощерился Косма. Чья история свободна от этого зла? м о к р и ц поднял руку. Уу, я знаю ответ, сказал он. Моя выдержит.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 которая почти без исключения была поглощена перемещениями ш е л о п а я и он лишь поднял палец, не то в знак согласия, не то отклоняя вопрос. Да, все могут вспомнить, что я раскаялся в с о д е и н о м год назад, когда Боги обокрал пару банков. Перебил Косма. Витинари. Неужели вы сознательно поставили известного вора во главе самого уважаемого банка в городе? р я д ы шиков единым фронтом встали с мест на защиту своих денег. Витинари продолжал смотреть в потолок. м о к р е ц посмотрел наверх. Какой-то диск белого цвета кружился в воздухе под потолком. Вращаясь, он опустился ниже. и ударил космопромеж глаз. Второй диск спланировал над головой мокрица и приземлился в самую гущу шиков. Неужели ему нужно было оставить банк в руках неизвестных преступников? Раздался крик, когда все строгие черные костюмы з а б р ы з г а л о кремом. А вот и мы. Новая волна тортов уже была в воздухе. Они облетали зал по траекториям, которые неизменно заканчивались приземлением на негодующих шиков, а потом из толпы выбрался человек под стоны и крики тех, кто временно оказался у него на пути, потому что людей, которые успели отскочить, пока им не о т т о п т а л и ноги огромными башмаками, скосило лестницей, которую тащил на плече новоприбывший.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 Серьезно ухудшило бы его брачные перспективы. С красным носом в дрявой ы шляпе Клоун в припрыжку выскочил на арену очень знакомой походкой, шлепая гигантскими башмаками при каждом шаге. Господин Бенд спросил Мокриц: "Это ты, мой дорогой дружок, господин фон л и п в и к крикнул клоун. Думаешь, т о лмейстер управляет цирком, да? Только с согласия клоунов, господин фон л и п в и к Только с согласия клоунов. Бенд замахнулся и запустил тортом в лорда в и т и н а р и Но Мокриц взмыл в воздух еще до того, как торт начал свой полет. Его мозг с большим отрывом шел третьим.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 что всегда было его важнейшей жизненной целью. Так в немом сновидении он в замедленном действии плыл на перерез с Немезиде, вытягивая руку, пока торт летел навстречу с и с т о р и е й Торт угодил ему в лицо. Витинри не двинулся с места. Крем разбрызгался, и четыре сотни завороженных глаз увидели. Как один комок полетел в сторону Патриция, который остановил его приподнятой рукой. Кроме легкого шлепка, когда крем врезался в ладонь, не было слышно ни звука. Витинери изучил пойманный крем. Он обмакнул в него палец и попробовал крем на язык. Он задумчиво посмотрел вверх, и все в зале дружно задержали дыхание. А потом Патриций произнес.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 Сколько будет пятнадцать целых три десятых процента от пятидесяти девяти шестьдесят шести сотых? А ну оставьте его в покое, отстаньте от него! п Обитая толпа снова раступилась, на этот раз перед р а с т р е п а н н о й госпожой Драпс, возмущенной и негодующей, как курица на сетка. Она прижимала что-то объемное к своей пышной груди. И Мокриц увидел, что это была стопка грузбухов. Все дело в этом, объявила она торжественно, широко размахивая руками. Он не виноват, они им воспользовались. Она обвинительно ткнула пальцем в сочавшиеся кремом ряды шиков. Если бы богине войны было позволено носить респектабельные блузки и собирать волосы в тугой пучок,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 На прочь отсутствует чувство такта, решил Мокриц. Должен грянуть гром, завыть ветер, прозвучать напряженный аккорд. Подошло бы любое божественное признание того, что сейчас вершится момент из девять целых двенадцать тысяч семьсот девяносто восемь десяти тысячных, сказал клоун. Витинери улыбнулся.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 Кто бы ты ни был, брат, протягиваю тебе руку для шуточного приветственного рукопожатия. Без меня он никуда не пойдет. п р о и з н е с л а госпожа Драпс решительно, когда белолицый клоун выступил вперед. Кто бы сомневался, сказал в и т и н а р и доктор, пожалуйста, открой двери гильдии и для юной леди.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 Заявил он, собственность банка. Господин Шик, всем видно невооруженным глазом, что тебе не здоровится, начал витиевр. О, как бы тебе хотелось, чтобы все в это поверили! Ты самозванец, сказал Космо и покачнулся. В его воображении послышались о в а ц и и Королевский банк Анкмарпорка, сказал Витинери, не сводя глаз с к о с м а гордится своими фирменными грозбухами, обтянутыми красной кожей, с неизменно вытесненным на них золотым городским гербом. Стук-постук. Стук. Дешевый картонный переплет, сэр.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 И мне плевать, что там думает леди д е й р д р е в а г о н Я еще и внутрь заглянула. Ваш отец продал золото и заставил его спрятать это в цифрах. И это только начало, прекрасная бабочка, пролепетал Космо, моргая на Витинари. т ы Больше не я, милю в твоих б ш м ы к а х Мокриц тоже стал п о д в и г а т ь с я в его направлении. У Косма был вид человека, который мог в любую минуту взорваться или потерять сознание или даже повиснуть у Мокрица на шее, бормоча что-то вроде: "Ты мой лучший драг, ты меня у в ж а е ш ь драг". Зеленоватый пот струился по лицу Косма. Кажется, тебе лучше прилечь, господин Шик. сказал Мокриц бодро. Космо попытался сосредоточить на нем взгляд. Это х р ш а я боль, признался он, обливаясь потом. У меня есть шпчка, есть клинк из крови и тыщи. Сталь просветела в воздухе, и с е р ы е лезвие с жутким красным отблеском н а ц е л и л а с ь в Мокрицу между глаз. Оно не дрожало.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 Все это так глупо, сказала Пуччи и зашагала вперед цокая каблуками. Нам стыдиться нечего, это наше золото. Какая разница, что написано в этих тетрадках. Фаланда законников очень медленно поднялась с мест, а двое, нанятых самой Пуччи, стали что-то бешено на шептывать ей в уши. Она их проигнорировала. Все теперь смотрели на нее. А не на ее брата. Она была центром внимания. Пожалуйста, тише, госпожа Шик, попросил м о к р и ц Неподвижность клинка тревожила его. Какая-то часть к о с м а функционировала без сбоев. Ах, да кто бы сомневался, конечно. Ты хочешь, чтобы я замолчала? Но дудки! Злорадно объявила Пуччи.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 В кольцах там и вообще никто же его не выбрасывает. Какая разница, где оно? м о к р и д заставил себя не смотреть на других присутствующих банкиров. Все так делают, говоришь. В это страждество п у ч и не до с ч и т а е т с я поздравительных открыток. И брат уставился на неё в ужасе. Остальные же члены семейства... Кроме тех, кто продолжал усердно избавляться от крема, старательно притворялись, будто видят п у ч ч и впервые в жизни. Кто эта сумасшедшая? – говорили их лица. Кто ее впустил? Что она несет? Мне кажется, госпожа, твой брат серьезно болен, – сказал Мокриц. п у ч ч пренебрежительно встряхнула своими бесспорно прекрасными локонами. Нечего за него волноваться, он страдает ерундой, сказала она. Он просто хочет обратить на себя ваше внимание, всякие мальчишеские глупости про то, как он мечтает быть в е т р и н а р и как будто кто-то в здравом уме. Из него течет что-то зеленое, сказал Мокриц, но оказался не в силах пресечь напор ее болтовни. Он заглянул в в о з м о ж д е н н о е лицо к о с м а и внезапно.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 В днири, мое кольцо, правильная боль. Он уронил клинок. Мокриц схватил его за левую руку и стянул перчатку. Она соскочила с посасывающим звуком и невообразимо скверным запахом, от которого жгло в носу. Ближайшего стражника с т о ш н и л о Какое разноцветие, подумал Мокриц. Сколько тут всего шевелится! И там, еще р а з л и ч и м ы й в гнойной массе, виднелся несомненный тусклый блеск с т и к с и я Мокриц ухватил к о с м о з а вторую руку. Вам нужно выйти на воздух, милорд. Вы теперь патриций, сказал он громко. Нужно поприветствовать народ. И снова внутренней Космо.